Глава двадцать седьмая. Айви. Да, это была Пенни с перекошенным от ярости лицом. «Что вы здесь делаете?» Злобно прошипела она щуря глаза. К моему удивлению, Вайолет начала оправдываться, залопотала, едва не проглатывая слова. «Пенни, послушай, ты понимаешь, Пенни, это... Ничего такого, Пенни, ничего такого. Я все объясню, я все объясню, ты только не волнуйся, Пенни». «Нет» твердо заявила Пенни. «Я желаю знать, что все это значит и что ты делаешь здесь вместе с ними». Я оглянулась по сторонам. Рядно стояла, зажав ладонью рот, и лицо у нее стало бледно-голубым, как ненавистная овсянка у нас в столовой. Скарлетт напряглась. Казалось, что она в любую секунду готова вцепиться Пенни в глотку. Чтобы предотвратить катастрофу, я схватила сестру за руку. «Ничего такого». — повторила Вайлет и сделала шаг вперед, защищая себя приподнятыми руками. Пенни небрежно отбросила руки Вайолет в сторону. Она жаждала крови. «Нет», — повторила Пенни, — «с меня хватит. Ты не просто слоняешься по школе среди ночи с этими ничтожествами, но теперь еще и лапшу мне на уши вешаешь. Ты сбежала из лазарета, так и не сказав мне ни слова. Я пришла туда сегодня, чтобы извиниться. А тебя там нет, ты исчезла, снова». «Между прочим, в лазарете я оказалась именно по твоей милости», — ядовито заметила Вайлет. «Это к делу не относится», — отмахнулась Пенни, — но я видела, что выстрел попал в цель. «Я всю школу прочесала в поисках тебя. Потом мне показалось, что я заметила, как ты входишь в библиотеку, и я пришла сюда. И нашла сдвинутый стеллаж на петлях. И вошла в этот потайной ход, и...» Пенни остановилась, чтобы перевести дыхание. Она буквально задыхалась, отдушившая ее ярости. «Это сумасшествие! Объясни немедленно, что ты здесь делаешь и кто эта странная девочка рядом с тобой!» Роза внезапно поднялась на ноги и сделала это, прямо скажем, в самый неподходящий момент. Одеяла сползли с плеч призрачной девочки, и Пени завизжало так, словно ее режут. «И почему на ней моя одежда?» «Я спасла ее», — сказала Вайлит. «Из сумасшедшего дома. Прошу тебя, Пенни, я сделаю все, что ты захочешь, только не говори!» «Не говори директору? А больше вы ничего не хотите?» Снова взвинтилась Пенни. Мы все уставились на нее. На груди у Пенни отсвечивал золотом значок старосты. «Только не это!» — прошептала я. А в следующую секунду Пенни уже круто развернулась на своих каблуках и рванула прочь. «Нет!» — крикнула Вайлет, устремляясь за ней в погоню. Следом рванула и я, надеясь, что за мной ринутся и Скарли рядной. Мы не могли допустить, чтобы мистеру Бартоломью стало известно о Розе и, конечно же, о том, что все мы имеем отношение к этой истории. Пока я перепрыгивала через ступени, в голове у меня лихорадочно проносились мысли о странных диких наказаниях, которые любил придумывать наш директор. Но догнать Пенни было непросто. Она уже убежала далеко вверх по винтовой лестнице. На одном из поворотов Вайолетт протянула руку вверх, пытаясь схватить пробегавшую у нее над головой Пенни за лодыжку. Но староста взбрыкнула ногой и сбросила руку своей бывшей лучшей подруги. Пенни! — кричала я на бегу. — Остановись, погоди! Давай поговорим обо всем спокойно! Напрасный труд. Пенни уже была наверху, налегла всем своим весом на вращающийся стеллаж И выскользнула наружу. Я слышала за своей спиной грохочущие по лестнице шаги, но оглядываться не стала. Нам нужно было непременно поймать пенни, обижавшая впереди меня вайлет, уже начала заметно сдавать. Тяжело дышала. Не совсем еще оправилась после падения в ледяную воду, наверное. Мы выскочили через стеллаж в библиотеку. Впереди мелькнули развивающиеся на бегу медно-рыжие волосы пенни. Я не стала снова окликать ее, опасаясь, что нас кто-нибудь услышит. Мы бежали все быстрее и быстрее, выскочили из библиотеки и помчались дальше по коридору. Пенни держала курс на кабинет директора, и это заставляло мое сердце биться все быстрее. «Пожалуйста», — мысленно умоляла я, — «пусть его не будет на месте, пусть он уже спит в своей постель. А Пенни уже добежала до директорского кабинета, остановилась и забарабанила кулаками в дверь. «Сэр!» — кричала она. «Сэр!» Мы опоздали. Я остановилась как вкопанная. Вайолетт встала рядом со мной, а затем мы с ней, не сговариваясь, присели на корточке, чтобы отдышаться. Пенни продолжала колотить в дверь кабинета, но та оставалась плотно закрытой. И выражение лица нашей старосты становилось все отчаяннее. На ее глазах заблестели слезы. Потом я поднялась подошла к Пенни и схватила ее за руки. Пока староста колотила в дверь, она до крови ободрала себе кулаки. «Я ненавижу тебя!» — всхлипнула она. «Всех вас ненавижу! Я ему расскажу! Я все ему расскажу!» Она шмыгнула носом и вытерла слезы подолом своей ночной рубашки. Вайолет до сих пор даже головы не подняла. Так и сидела на корточках, уставившись в пол. Очевидно, лишилась последних сил, А может вообще вырубилась, не знаю. За спиной Вайолет показались Скарлетт и Ариадна. Увидев, что ничего не происходит, Ариадна наклонилась вперед и, опершись руками о колени, принялась восстанавливать дыхание. Скарлетт же подошла к нам. Ну и кто ты после этого? – спросила она, сильно толкнув Пенни в грудь. Пенни попятилась, по ее щекам текли слезы. Я, я все делаю правильно ответила она, сжимая кулаки. Это вы нарушаете все правила. Так ты, значит, святая у нас, да? Огрызнулась Скарлет. А мы? Злостные нарушители школьных законов? Сначала ты столкнула Вайолет в озеро, а теперь хочешь добить ее за то, что она посмела что-то сделать без твоего ведома? Какая же ты мерзкая, корова конопатая. Плевать я на тебя хотела, крикнула в ответ Пенни. Я не позволю, чтобы это сошло вам с рук. Завтра утром найду мистера Бартоломью и все ему расскажу. Все!» Скарлетт схватила ее за воротник и, слегка придушив, медленно с чувством сказала. «А теперь слушай сюда, килька бешеная. С чего ты взяла, что он вот так возьмет и тебе поверит?» Пенни сильно до крови впилась ногтями в руку Скарлетт и по-змеиному прошипела в ответ. «Отвали от меня!» Скарлетт хватку не ослабила, но острые накатки Пенни вонзались все глубже. Сестра начала морщиться, а потом все же убрала руку и сказала. — Ладно, ладно, но я задала тебе вопрос. Отвечай. — С какой стати ты решила, что директор тебе поверит? — С такой, — фыркнула Пенни. — Я староста. Разумеется, он мне поверит. Однако особой уверенности в ее голосе не чувствовалось. Пенни прижалась спиной к тяжелой двери кабинета, и было видно, что она готова смириться со своим поражением. Я облегченно вздохнула. Пусть немного, но все же, сколько-то времени мы выиграли. Хотелось надеяться, что этого хватит на самое необходимое. Разыскать мисс Финч, перепрятать с ее помощью Розу в какое-нибудь безопасное место и уничтожить все следы ее и нашего пребывания в подземной потайной комнате. Если удастся все это сделать, можно будет смело говорить мистеру Бартоломью, будто Пенни выдумала всю эту историю, чтобы насолить Скарлетт, которую она ненавидит, и Вайлет, с которой она поссорилась. Тут можно будет ей и случай на озере припомнить. «Дымом пахнет, ты чувствуешь?» — неожиданно спросила меня Ариадна. Я принюхалась. «А ведь действительно пахло дымом. Откуда этот запах? Где горит?» «Наверное, кто-то из вас свечо прокинул, идиотки!» Сквозь слезы злобно ухмыльнулась Пенни. Я в ужасе посмотрела на Скарлетт, и мы, не сговариваясь, бросились за угол коридора. На встречу нам катились волны серого дыма. Библиотека пылала, охваченная пламенем.